Глава 15. «Господин мой, я не праздно, глядя в пол, сказала Людмила, дождавшись, когда муж доест ужин. Тот удивленно посмотрел на нее, а потом вскочил и закружил, подняв на руки. Девушка закрыла глаза от счастья, чувствуя, как суматошно колотится сердце в груди. Она так надеялась, что муж обрадуется. Может, он даже полюбит ее, когда она принесет ему сына. — А я все ждал, когда же это случится, — сказал ей муж и пошел в соседнюю комнату. Там в сундуке лежало ожерелье из крупных камней, которые он приготовил жене в подарок. Он надел его на шею зардевшейся Людмилы. — Это мне? — неверяще спросила девушка. Она никак не могла привыкнуть к тому, что является женой, самого богатого человека на несколько недель пути. — Ой! — Тебе, конечно! — ответил муж, любуясь смущенной женой. — Теперь не вздумай по ходить, и ничего тяжелого, чтобы не поднимала. — Почему это? — растерялась жена. — Я слабосильная старуха, что ли? — Конечно, нет! — с удивлением посмотрел на нее муж. — Так для ребенка лучше будет. — Да? — доверчиво раскрыла рот Людмила. Муж рассказывал ей столько всего интересного, про дальние страны и их обычаи, что она безоговорочно верила каждому его слову. А кому ей еще верить, если не ему? — Хорошо, мой господин. — Называй меня Саму, — поморщился князь. — Сколько раз говорил уже. — Хорошо, господин, — послушно ответила ему жена. — Ой, Саму. — Так-то лучше, — ответил Самослав и притянул ее к себе для поцелуя. Он никак не мог привыкнуть к ней и заводился от одного только ее взгляда. — А ты войной на людей волков пойдешь? — спросила Людмила мужа, наивно глядя на него огромными глазищами. — Не хотелось бы, — поморщился Сама. — Но, наверное, придется. — Конечно, придется. Они все равно сюда сами придут, — непонимающе сказала жена. — Они всегда так делают, если их обидит кто. Они обид никому не прощают, непременно мстить будут. Это же оборотни. Для них позор великий от простых людей такое поношение снести. — А ты откуда знаешь? — резко повернулся к ней Саму. — Их же здесь не было давно. — Матушка покойная, — сказывала, — потупилась Людмила. — Она из земель Лучан была, что на севере. Там недалеко племя вильцев живут, оттуда бойники и приходят. Свирепие вильцев и не бывает людей. Для них волк — священное животное, потому и носят его шкуру, и воют по волчьи, и человечину едят. А еще говорят, что они могут волков оборачиваться, и их железо не берет». «Да берет их железо. Вон они, на дубе, где торжеще висят», — задумчиво сказал саму «А ведь девчонка права. Если хоть малая доля правды есть в том, что о бойниках говорят, то они это просто так не оставят. Значит, война». Война с сильным, свирепым и бесстрашным противником. А где же пять тысяч арбалетчиков, пушки, легион в красивых, отполированных до зеркального блеска доспехах и эльфийские лучники в белых колготках? Эх, мечты, мечты. Сам очмокнул жену в нежную щечку, оделся и вышел на улицу. Ему срочно нужен был совет знающего человека. Пятеро воинов под командованием Звана шли налегке через земли хорватов. Дулепские роды приняли их как гостей, да и здесь их привечали в каждой деревушке. Если не враг, то друг, а значит, тебя напоят, накормят и обогреют. Таковы были обычаи, вводившие в ступор ромейских купцов, проходивших славянские земли насквозь без малейшей для себя опасности. Из их товара даже иголка с ниткой не пропадала а хозяин в случае опасности для гостя был обязан защитить его ценой своей жизни, иначе и падет позор и проклятие на его голову. Обычай, который вырабатывался столетиями той суровой жизни, спас многих от неминуемой смерти. Он был полезен всем, а потому стал считаться незыблемым. Только бойники, стоявшие в славянском социуме на особицу, старых обычаев не соблюдали. И чем дальше от берега Дуная к северу, Тем более хмурые и молчаливые становились люди. Иметь под боком лютое зверье, живущее по звериным же законам, удовольствие так себе. Душа компании и балагур зван, который незаметно для хозяев, в куче бессмысленной болтовни улавливал крупицы информации, планировал путь дальше. Тяжелого оружия у парней не было, только ножи-саксы, легкие копья да луки с бронебойными стрелами. Охотничьим с с широким наконечником в виде лопаты, плотную кожу не пробить. Они шли от деревеньки к деревеньке, благо между ними зачастую всего пара тысяч шагов была. Россыпь поселений носила название «Верфь» и была мелким родом, собранным из близкой родни. Близкой до того, что девок всегда выдавали замуж в соседнюю верфь и оттуда же брали невест. До следующей верви, как правило, было полдня пути и хозяева указывали гостям дорогу. Тут все еще рубили леса для запашки, но уходить на новое место пока не собирались. Урожайность была такова, что с десятины земли на месте сведенного леса могла прокормиться целая семья. Вот потому и не было нужды жить, как бродяги, снимаясь с места каждые три года. Просто расчищали соседний участок, забрасывая тот, где земля уже переставала родить. Потому и была надежда узвана, что он найдет нужные ему села на своих местах. Отряд шел по льду малых рек, ведь в лесу кое-где и по грудь снега было. Волки, следившие за ними из редких зарослей, разочарованно отводили морды в стороны. Дичь была слишком сильна. От нее пахло костром, молодостью и силой. Волчий инстинкт говорил, что эта группа сильных самцов опасна. Слишком многие из стаи будут убиты и ранены, если напасть. Не стоит оно того. И лесные хищники уходили искать добычу попроще. Лишь волчий вой, сопровождающий отряд на всем пути, заставлял крепче сжимать копья, которые служили на том пути посохами. Место, что позже назовут Чешским раем, в это время раем не было точным. Суровые скалы, уходящие в небо каменными столбами, были окружены глухим бором. Сама природа создала это место для обороны. Достаточно завалить несколько троп, и каменный лабиринт превращался в ловушку, из которой не было выхода. Именно здесь и встал лагерем Велимир со своими бойниками, оценив бесподобную защиту этого места. Две сотни воинов были серьезной силой в этих землях. Где не в каждом роду было столько мужчин, а лишенные единоначалья племена могли собраться лишь в случае смертельной опасности. А вот ее как раз и не было. Бойники брали небольшую дань, запугивая старейшин. Но там, где жили, села не жгли и людей не убивали. Так в рожу сунут селянину, да жену его помнут скопом. Но от той же ведь не убудет. Кто из-за скулящей бабы войну будет начинать? Смешно. Так и размышлял Велимир, аккуратно прощупывая путь на юг, к более сытой жизни. Слухи до него дошли, что где-то на Дунае богатый торг есть, который держит какой-то паренек, и городище крепкое себе поставил, и соседние роды под себя подмял. Он, Велимир, эту несправедливость непременно исправит ведь только храбрейшие из мужей достойны властвовать. Нужно было идти через земли сербов, хорватов и дулебов до самого Дуная, там, где встречаются три разноцветные реки, и сел нахальный мальчишка, который, по слухам, богател с каждым днем, разыскав где-то залежи соли, немыслимое богатство по здешним меркам. Соли было столько, что какой-то залетный дурень, которого невесть как занесло в северные земли, Соль на шкуры в полцены менял и похвалялся, что на торге у трех рек ее брал. Там, мол, на этом торге городище богатейшее стоит, которое какой-то пришлый сопляк поставил, чуть ли не бывший раб, который золото теперь лопатой гребет. Разве можно такие новости мимо ушей пропустить? И вот теперь этот купец из Харутанских земель дорогу им указывал и пообещал помочь, когда то городище брать будут. Правда, кое-что взамен попросил. Ну да разве это цена, если все получится? Старые обычаи давно тяготили Велимира. Он не был дураком и видел, как меняется жизнь. Как сербы-лужичане, которые безостановочно бились с немцами, выбрали на единым князем, чтобы не погибнуть поодиночке. Как наступали германцы на восток, откусывая столько, сколько им позволят. Как горели деревни Тюрингов и Саксов разграбленные беспощадным набегом бодрычей, как ладили корабли Руяне на своем неприступном острове, который потом германцы назвали Рюген. Они превратились потом в лихих пиратов, которым даже бесстрашные мореходы Даны стали платить отступное. Он видел, как беспощадная воля аварских каганов снимает с насиженного места целые племена и гонит их на юг, где они погибают на рамейских копьях, расчищая дорогу своим господам кочевникам. Он все это видел и понимал, что старого мира больше нет, того мира, когда славенское море выплеснуло из завислой, опустевшей земли Германии, где не было нужды враждовать, потому что земли было много, а особенно много ее было на юге, где подобные баранам Ромеи гибли тысячами, отдавая двуногим хищникам свои дома и пашни. Благодатные земли Илирии, Фракии и Македонии были плотно заселены славянским народом, а в горестую Грецию просачивался род за родом, и никакими силами невозможно было выбить оттуда свирепых захватчиков. Но земли заканчивались, и все чаще славени начинали цепляться локтями в безбрежных, как казалось раньше, чащобах. Роды собирались в племена, а в тех, не незнамо откуда взявшиеся зубастые князья Собирали власть в железный кулак, не давая вздохнуть вольным людям, таким, как вели мир и его братья. А это значило только одно — им нужно уходить на юг, туда, где тепло. Там он заберет себе хорошие земли и сам станет князем. Мир меняется, и он меняется вместе с ним. Он возьмет под себя Харутан, которые все еще живут по старым обычаям. Он захватит торг и соляные Копи. А потом его дружина подомнет Дулебов, Хорватов, Пшаван, Седличей и прочую мелочь, чьи земли можно за день-другой пешком пройти. А там, глядишь, и герцогом стать можно. А почему бы и нет? Чай не мальчик в волков играть? Да с ненормальными братьями, помешанными на убийствах и пытках, жрать человечину. Прошли те времена. Зван со своим отрядом шел назад по истончившемуся до синевы льду Дуная. Еще несколько солнечных дней, и треснет лед, и с грохотом двинутся льдины, знаменуя приход весны. То время наступит, когда богиня Марана пробудет природу от смерти и снежного плена, и мановением руки подарит деревьям зеленые одежды, вернет птиц из дальних краев и нальет соком земли зерно на полях. А пока Зван нес своему князю нерадостные вести. «Говори», — сказал Самослав, когда старшие мужи его дружины расселись в горнице вокруг стола. Как-то незаметно для всех родовичи стали неравны. Появились те, чье слово стало весить больше, и те, чье слово стало весить меньше. Появились и те, чье слово теперь и вовсе ничего не весило. У кого-то крепкий доспех был и добрая земля в избытке на которой работали пришлые изгои за долю в урожае, а кто-то так и остался землепашцем до кровавого пота, расчищающим новый участок для посева. Поменялась жизнь, ох, как поменялась. Только за заслуги князь местом за этим столом жалует, не купить его и от дедов не получить, только сам. На что сбых молодой парень совсем, а торгом ведает и казну княжества пополняет исправно, А все потому, что хитер, как змей, и оборотист так, что любому купцу впору. Потому и сидит он здесь наряду с мужами, у которых уже седина в бороде пробивается. И сейчас те старшие мужи, что боярами стали называться, в горнице сидели, дозвано слушали. Князь до бойников две недели пути. Если войском идти, да еще зимой, то все три. Пришли они недавно и засели в скалах. Вход к ним один, остальные они перекрыли камнями и засеками, не пробраться. Народ там отчаянный, числом под две сотни. Есть десяток баб, они им кошеварят и по мужской надобности служат. Хорваты им дань дают, но немного. Видно, те бойники не хотят ссориться с окрестными племенами. У них другие планы. — Какие же? — наклонился вперед Сама, уже догадываясь, каков будет ответ. — Они на нас идут прямо ответил зван и мужи задумчиво загудели опасность была серьезнее некуда две сотни отчаянных бойцов живущих только в войной были немалой силой а если их не две сотни если это только передовой отряд уверен барабаня по столу пальцами спросил саму да князь ответил зван мы одного взяли и допросили как следует крепкий оказался но коленого железа не вынес все рассказал Идут они из земель вильцев, их там князья поджимать стали. Хотят сесть на нашу землю и господами тут стать. Торка соль себе забрать, а окрестные племена данью обложить. Не спешат, боятся, что городище крепкое, придется в осаду сесть надолго. Пойдут сразу, как тепло станет. Легализоваться хотят, буркнул себе под нос что-то непонятное само, Как и все неглупые бандиты. Как все знакомо. Что тогда, что сейчас? Коли выжил в 90-е, то либо коммерсант, либо депутат. Но ну, ни хрена не меняется в этой жизни. Он подумал еще, пока мужи совещались между собой, и спросил. — Значит, говоришь, не обижает пока окрестные племена? Не хочет ссоры? — Все так, князь! — кивнул Зван. — Их вождь совсем не дурак, не стал против себя хорватов настраивать, чтобы те к нам за помощью не кинулись. Он их на закуску оставил. «Да — Да-да задумчиво произнес Самослав. И правда не дурак. Какие мысли есть, уважаемые? Биться будем, нестройно ответили мужи. Наша земля, не отдадим ее никому. Если надо, все за нее поляжем. Тфу ты, расстроился Сама. Да что за глупость? Я что, спрашивал, как половчее погибнуть? Я совета жду, как сделать так, чтобы они сами за нашу землю полегли. Все до единого. А мы как раз нет. Ну, кто хочет сказать? Сбых смело поднял руку вверх, не обращая внимания на удивленные взгляды остальных бояр. В излишней воинской доблести главный торговец племени замечен никогда не был. — Ну, говори, что удумал! — обрадованно сказал Самослав, а Сбых, захлебываясь от спешки, выдал свою незатейливую мысль. Князь потрясенно замолчал, переваривая услышанное, а его бояре с ревом восторга хлопали главного торговца по плечам выражая свое самое горячее одобрение. «Да ты совсем охренел, что ли? Это что, хороший план по-твоему?» — растерянно сказал Сама, но его никто не услышал. Мужи обсуждали блестящую идею, что пришла в голову сбыславу. а ведь они считали, что он только торговать и умеет, а тут вон чего удумал. Князь смотрел в глаза своих людей, в которых не было ни капли сомнений, и сдался. Выбора у него все равно не было. За четыре месяца до этих событий. — Удавить надо было эту суку еще в колыбели! Чеслава, жена владыки Буревоя, заменила мужу лютую казнь на медленное выедание мозга маленькой ложечкой. Сам владыка ежедневно терпел немыслимые муки, но вину свою осознавал. Нужно было девку признать и отдать замуж. Да он приданого пожалел. Вот теперь и страдает за свою жадность. А ведь я все знала! скрипела дрожайшая половина. Знала, но терпела твои походы к матери ее. Видела, с какой ты довольной рожей от нее приходил. Все ночи рыдала тайком. А теперь такой позор. А дочери мои, за кого они теперь замуж пойдут, если какая-то драбыня их обошла? Не думал? Да найду я им хороших мужей, не смело ответил Владыка. Вот лесна наступит и окрутим. Преданное дам побольше. От желающих отбоя не будет. — Кого ты им найдешь? — презрительно спросила Числава. — Зятек твой всех владык под себя подмял. Они теперь по аварскому обычаю жупанами стали. Скоро и ты станешь. — Да не бывать этому! — взвился владыка буревой. — Я своим родом сопливых мальчишек править буду. «Ну — Ну-ну! — протянула жена, скривив в глумливой ухмылке лицо. — Ну давай, докажи, что у тебя яйца есть. А то после той свадьбы в этом многие сомневаться стали. — Да что ты несешь, дура! — побагровел владыка. — Я тебе сейчас в твое рябое рыло съезжу, чтоб свое место знала. — Люди говорят, что опозорил тебя, зять! — припечатала женушка. — Законными дочерьми побрезговал, а на рабыню из-за смазливой морды позарился. — Так ведь сам я ровид? Я же своими глазами! — начал было владыка, но осекся, глядя на свою жену. Та смотрела на него с жалостью, как на недоразвитого ребенка. — Думаешь, обдурил он меня? — Вот змей. А я и поверил. — Что ж делать-то теперь? — Мстить! — с неистовой злобой прошепела жена. — Отомстить тому, из-за которого твои дочери не могут на улицу выйти. Им ведь уже в лицо смеются. Мои кровиночки все глаза от такого позора выплакали. Та, что им волос расчесывала и воду для них носила, теперь княгиня? Она в соболя и золото одета, а твои родные дочери посмешищем стали, и мы с тобой тоже. — Да как же я отомщу? — невнятно промычал владыка. — У него дружина в броне, луки аварские. Да если я на него войной пойду, от нас мокрого места не останется. Да и из людей моих не пойдет никто. Его в наших землях шибко уважают. Как бы вечер мне за такие затеи под зад коленом не дало. — Так по-умному надо все делать твердо заявила ненаглядная женушка. «А по-умному, значит, чужими руками. Понял?» «Это ты о чем? удивился владыка. «Люди одни есть на севере», — начала говорить Числава. «Их бойниками прозывают. Их позвать надо и помочь, когда они войной на твоего зятька пойдут. А как они победят, за нового князя дочерей и выдать разом. Он согласится, поверь». «Бойники!» выпучил глаза владыка. «Да это ж оборотни, людоеды! Ты с ума сошла?» «Да обычные люди они, я уже все узнала», терпеливо сказала жена. «Это они страху нагоняют, чтобы дурни всякие их боялись. Мы им поможем, породнимся, а внуки наши князьями станут. А потом я всех, кто сейчас над моими дочерями потешается, лично под лед спущу». «Хм!» — подумал владыка. «В этом что-то есть». — Но ведь до чего хитрая сволочь, как мальчишку меня провел. — А как бойники узнают, куда им идти-то? — Я на север младшего брата Глума на коне послала. Он им весточку и подаст. — Так у твоего брата нет коня? — Теперь уже есть, — сжала тонкие губы жена. — А как вернется, у него еще много чего будет. И ты ему это дашь, мой блудливый муженек. Примечание. Жупан — Руководитель области в аварском Каганате, которая называлась жуп. Это слово и сейчас в Хорватии является титулом губернатора провинции – жупании. В венгерском языке трансформировалось в ишпан – граф, в польском, словацком и чешском – в пан.